Глава одиннадцатая. Первая практика. О, -о, о раздался со стороны радостный незнакомый голос. «Ну вот и они, болезные, тащатся. Да пока вы доползёте, уже всё закончится, и разочарованные демоны разойдутся, уважаемые практиканты!» Голос принадлежал высокому худощавому парню с зачёсными назад русыми волосами, забранными в длинный тонкий хвост. Тая сразу отметила привычную для некроманта худобу на грани невнятную мешковатую одежду. Растянутый тёмно-серый свитер с вышитой эмблемой. Множество жёлтых разорванных кругов, один в другом. Браслеты на худых, но жилистых руках у него были кожаные, со странными символами и насечками. Лицо парня было с чуть раскосыми глазами, этакий молодой лис с цепким хищным взглядом. Рядом с ним стояли Лихоманов и Диканская, которая уже успела слегка успокоиться и теперь даже чуть улыбалась. Маня сюда пришла и говорит, «Фу, демон мелковат, что за практика для малышей такая?» Незнакомец скользнул взглядом по Тае. «А я отвечаю, раз с кафедры послали, терпи». «Любой демон хорош для практики, даже такой. Она его и возьмёт на себя, машуня наша». «Вот и хорошо», — сказал Макс. «Познакомься. Это Таисия Темнич. Она с нами совсем недавно. Можно сказать, сегодня первая практика». «Темнич, значит», — повторил парень с лисьим лицом, с любопытством разглядывая Таю. «А я штатный стражник Яви, иначе говоря, демоноборец и боевой чёрный маг Матвей Горюнов». «Рад знакомству. Меня предупредили, что от Громова с кафедры прибудут практиканты. Но не ожидал, что такие». Тая, разбалованная за годы своеобразного общения со Смантусом, почему-то решила, что ей сейчас достанется комплимент по поводу внешности, как это обычно происходило. Но Матвей только покачал головой и вместо этого спросил. «Как у вас там на кафедре-то?» «Все никак во взрослую жизнь не вырваться» хотя в прошлом году уже закончил помню как ты загулял с девчонкой и с демоном в расчетах ошибся потерял кучу служебников как же я потом по яве бегал полтергист эти проклятые собирал у своих перепуганных тезок ох и влетела и от профа нашего и от родаков да все у нас как раньше отец привет тебе передает ответил макс у вас то что будет тут чего интересное да не поморщился Матвей. Маня уже высказалась, что мелочевка. Некий питерский Чувырло приехал сюда на этот, на так называемый финский шопинг в большой компании. Вечером пошумели с друзьями, ночью веселье усилилось. В номере гостиничном гуляли, валяли дурака. Чувырло наспор вызвал демона. Удивительно, но получилось. С четырех ночи в номер пошли предвестники из мрака. Начала штормить событийку. Приятели с перепугу протрезвели и разбежались. Чувырла, понятное дело, заторможен. Тай, в демона термина «чувырла» нет. Он просто всех, кому ему приходится через неявь таскаться и от демонов спасать так называет. Весело пояснил Макс. Если что-то непонятно будет, то спрашивай. Да что тут непонятного? Все просто, как дважды два-пять. За ответил Матвей. Так, нам налево. «Эх, люблю утренние хельсинки, потому как если с демоном тут приходится схлестнуться, то зрителей крайне мало, служебников своих напрягать не приходится особо. Кстати, местечко вызова демона, отель «Хилтон», каково?» «А если полиция нас остановит?» — забеспокоилась Тая. «У меня ведь ни визы, ни загранпаспорта». «Служебники-то на что?» — хмыкнул Матвей. «Хотя, извини за бестактность, слышал, у тебя-то их нет». Ничего. Тая вспомнила, как легко некроманты создают вокруг себя комфортную среду, имея служебных демонов на подхвате. С ума сойти, я ведь и правда в весеннем Хельсинке. Она вдруг осознала это, прислушиваясь к странноватому для слуха чужому говору прохожих. Этот утренний Хельсинки был как-то удивительно хорош. Кривые живописные улочки с аккуратным кустарником, глаз радовали невысокие домики с уютными двориками и террасами. Удивили внезапные скалы, которые могли выглядывать прямо с газонов или выходили из земли рядом с домами. Зато вокруг них обязательно ютились крохотные сосенки или пихты. Настоящий скандинавский дизайн вместо питерских аккуратных клумб. «Как здорово, когда можно переместиться так быстро куда угодно, хоть в Париж!» — мечтательно вздохнула Тая. «Париж терпеть не могу», — ворчливо отозвался Матвей. С демонами там паршиво махаться. Служебники очень плохо по тамошней толпе ходят, потому как разномастные очень там люди. Служебникам это тяжело. А что, служебные демоны вообще могут занять сознание любого человека? Насторожилась Тая, вдруг подумав, вдруг подумав о Елесиных, о тетке своей, да и о себе. «Если человек хоть немного в магии шарит из защиты поставил или же был каким-то боком причастен к некромантам, служебники стороной обходят», — успокоил ее Матвей, будто поняв тайный смысл ее вопроса. «Темнич, я тебе не советую гулять по миру одной», — предупредил Костя. «Если вляпаешься в беду, у тебя слабый защитник. Он не сможет переместиться за тобой и прийти на помощь, просто дотащить тебя до ближайшего перекрестка», Если случится беда. Да какое там гулять по миру, если я в неяв еще сама войти не могу?» — вздохнула Тая, щурясь от весеннего солнышка. «А какой мощности к тебе демон идет?» — вдруг спросил Матвей. «Ты вопросу не удивляйся. Все-таки дочь самого Темнича, Такое событие мимо любых ушей в братстве не прошло». Тая показала растопыренную ладонь, выразительно улыбаясь. «Ого!» — присвистнул Матвей, Снова окинув ее странным взглядом и покачав головой. «Да, пятый легион. Нас тренируют с того момента, как мы вообще говорить и ходить начинаем. А на кафедру демонофизики я только забегал расчеты уточнить. Третий легион мне еще по плечу, хотя сложновато». «Матвей, расскажи о битвах, как это вообще происходит?» Попросила Тая, покосившись на Машу, и добавила с наигранной веселой улыбкой. «Все-таки мне это тоже предстоит». «Ну, спасибо профессору». Матвей по прищурился. «Это проходит на практике годами, а студентка Темнич хочет узнать в двух словах. Но раз уж я веду сегодня практику...» Молодой демоноборец развел руками. «Смотри. Демон же сначала физически не убивает. Это запредельный страх, когда к тебе подходит существо из другого измерения. Подходит и рвет твою событийку так, что тебя выворачивает наизнанку всю душу твою на куски от ужаса, теряешь себя. Начинается фактор зеро, то есть отключение тебя от всего мира. Трудно объяснить, надо испытать на своей шкуре. В этот момент надо собраться и произнести всё как положено. Я, Матвей Горюнов, принимаю бой с демоном и вызываю своих защитников. Имена их перечислить, иногда по сотню-две, а потом Сакрал сказать. «Демон мой, пойдём со мной, ты вперёд, я за тобой». «Вот как-то так, Таисия». «Да, мне-то перечислять имена защитников будет проще», усмехнулась Тая, вспомнив про своего единственного демона Асмантуса. «Это разве так трудно просто вспомнить вовремя, что нужно сказать?» «Когда приходит Ниший демон, то нетрудно», Матвей рассказывал с явной охотой. «Ниших мы все в детстве навидались». А вот когда приходят демоны из легионов, первый, второй, то всё серьёзно уже. Такой демон-убийца страхом так долбанёт, можно забыть не только своё имя, а вообще сам факт того, что ты существуешь и умеешь говорить в принципе. Матвей осклабился в хитрой улыбке. В таком случае некроманту конец. Душа в тело уже не вернётся. Но мы плохие варианты сейчас не рассматриваем, поэтому... Произносишь своё имя, потом имена защитников и сокрал их вызова. Сколько защитников надо позвать? Это всё предварительно расчётами по мощности демона надо вычислять. Лишних защитников вызовешь, они тебе не простят, что без боя остались. И обратно во мрак уйдут. Любые демоны обожают бои и движуху. Это их еда и стихия. Так вот, защитники приходят, и начинается бойня. Когда демон повержен, сам наносишь последний удар и приказываешь этой твари развоплощаться и поступать к тебе на службу. Если забудешь о такой формальности, остатки демона ускользают в явь, терзают полтергейстом кого-нибудь из твоих тезок. Такие дела. «А как же бессмертие?» — напомнила Тая. «Разве не явь не может оживить некроманта?» «Если дрогнул перед демоном, забыл свое имя и защитников не вызвал», Тут душу из тебя демон выбьет. Тут уж неявь не поможет ничем. А если во время битвы просто рикошетом зацепила или защитник удар пропустил, то раны зализывать или жизнь восстанавливать. Добро пожаловать в неявь. Набирайся сил». «Я понимаю твой вопрос. Все-таки пятый легион». Матвей покачал головой и ткнул пальцем в знак, нарисованный на своей футболке. «Видишь? Это означает «суперлуния» в память о Третьей Легионнике, который меня чуть не убил однажды. Когда мощный демон приходит в явь, луна кажется больше, чем обычно. Люди говорят иллюзия, но мы-то лучше знаем. «Хватит пугать девушку ужасами», — сказал Макс. «Лучше бы посоветовал, что полезное. «Дочери Темнича? Вот уж не рискуй, она же нас всех за поезд заткнет», — заявила вдруг Маша, молчавшая все это время. Практиканты и демоноборец рассмеялись, подходя к невысокому строению странной архитектуры с круглым двором посередине. Отель «Хилтон» в Хельсинки располагался на живописном берегу то ли залива, то ли озера. Сквозь сосновый перелесок с пригорка поблескивала вода. Ко входу вела каменистая дорожка. Стеклянные двери отеля распахнулись, пропуская их в просторный пустой холл, заставленный кожаными диванами. В полумраке потрескивал огонь в стекле экзотического камина. На стенах отсверкивали стеклянные пано. Терве. С ресепшеной мило улыбнулись две светловолосых девушки-финки. И одна из них, впав на пару секунд в оцепенение, вдруг кивнула и поспешно повела по коридорам. «Не спросили, кто мы и откуда заявились. Значит, в её сознании сейчас внедрился служебник-некроманта. Указывает, куда идти» отмечала про себя Тая, вступая по мягким ковровым дорожкам, которые делали шаги неслышными. Мимо тянулись двери номеров, пахло мокрыми коврами и дорогим мылом, негромко урчал стоящий на повороте коридора автомат со льдом. «Талла», — произнесла девушка, указав на беспорядок около одной из дверей номера, открытой нараспашку. «Полтергейст». «Вижу, можешь идти», — отозвался Матвей, разглядывая опрокинутую возле двери тележку. На ковре валялись тарелки, разбитый бокал с лужи пролитого вина, в углу скорчилась смятая скатерть. В номере царил разгром. Тая, зайдя туда вслед за остальными, поначалу решила, что здесь буянила компания, которая к утру разошлась, оставив одного гуляку валяться в смятой постели. Пока не увидела, как одна из тарелок наполовину торчит из стены над кроватью, Будто она влетела в эту стену, как в кусок масла, да и застряла. На полированном столике была разложена мятая газета, пестреющая заголовками по-фински, на которой авторучкой была начиркана пентаграмма с какими-то странными знаками по бокам. «Подъем!» — зычным голосом пропел Матвей, рывком отодвинув занавески и впуская в полумрак яркое солнце. «Вставай, вставай! Эй!» Подойдя к спящему на кровати парню, он потряс того за плечо. «Слышь, Чувырла, ночью демона вызывал?» «А?» Парень резко дернулся в кровати и сел, тараща сонные глаза. Выглядел он помято. Волосы взъерошены, щека ухо расцарапана, под глазом красовался фингал. «Вы кто?» Он оторопело разглядывал всю вошедшую компанию. «Таю, Матвея с Костей» макса с машей демона ночью вызывал громче повторил матвей чувырла у тебя на газетке перед кроватью пентаграмма начерчена не отнекивайся вызывал ну да кажется было дело просипел парень хмуря лоб и потирая виски пальцами а что запрещено в евросоюзе штраф платить надо надо вставай чувырло что я еще что то натворил ночью голос чувырлы стал жалобным свои что ли из посольства свои свои полисья осклабился матвей я злой дядька который приходит к чувырлам вроде тебя накануне подхода демона и задает интересный проникновенный вопрос жить хочешь а парень вздрогнул когда вдруг из ванной раздался странный звук То ли звон, то ли всхлип, или даже хихиканье. От этого звука у Таи почему-то похолодела спина и противно заныло в сердце. Первый раз в жизни. «Экстернам приходится такие вещи объяснять», — демоноборец вздохнул. «Смотри, ты наспор вызвал демона, вроде как с друзьями пошутил. Но у тебя, вырло, получилось, и демон откликнулся, увидел тебя. Для нас он не очень страшный, всего лишь нулевой легион». То есть низший демон. А для тебя это будет погружение в ужас и смерть от инфаркта секунд за тридцать. Может, даже двадцать. И до прихода этого демона осталось полчаса-час. Теперь слушай внимательно. Если хочешь жить, отдаёшь свою беду мне. Согласен? Отдаю, отдаю, забормотал парень, часто моргая глазами. Всё, забирайте, всё. Да заберите скорее, я домой хочу. «В магии вообще ноль без палочки», — поморщился Матвей. «Как ты, Чувырла, можешь мне отдать беду свою просто так? Пентаграмму рисовать умеем, а элементарщины не знаем. Черная магия вбивается в мозги только собственной кровью, как говорит наш профессор по демонофизике. Переклад знаешь, что такое?» «Нет». «Какая вещь у тебя здесь личная и только твоя? Быстро соображай». «Деньги есть». «Сто евро одной бумажкой», — залепетал парень. «Забирайте, если надо». «Деньги нам не надо. Их много народу в руках держало. Вещь. Личная вещь. Твоя. Это...» Матвей, увидав что-то блестящее, что валялось на полу, поднял айфон. «Разбит уже, не пойдет. Дальше думай». «Да на пальце у него, похоже, колечко с печаткой». Маша указала на перстень, поблескивающий на руке у перепуганного парня. «Серебряный, на заказ делал!» пробормотал тот. «С пентаграммой и моими инициалами». «Вот и пригодился он тебе, маг ты липовый!» Снова ухмыльнулся Матвей. «Снимаешь его и говоришь. Дарю тебе эту вещь, а с ней и беду мою забирай. И в руки этой милой девушки даешь!» Он кивнул на Машу. «Не роняешь!» Не кладёшь на стол, а прямо в руки. Ну, чего тормозим?» В этот момент боковым зрением Тая увидела, как в неё что-то летит. Кусочек мыла, совсем маленький, гостиничный, с эмблемой отеля. Он ткнулся ей в колено и, чиркнув под джинсом с неожиданно громким железным стуком, упал на мягкий ковёр. Кто-то ведь бросил в неё это мыло, хотя все стояли сейчас к ней спиной. Тая, потянувшись к выключателю, зажгла свет ванны просто так, чтобы убедиться, что там никого нет. Уж очень неприятно сейчас было ощущение чужого тяжёлого взгляда. В ванной никого не было, а вот с отражением в огромном зеркале над умывальником было что-то не так. Там должна была отражаться она, Тая, с орелом белоснежных волос, а её отражения не было. Будто зеркало смотрело в пустой коридор где только уныло висела на вешалке мужская куртка. Зачем-то Тая подняла руку и помахала, будто хотела проверить, отразится ли она в зеркале где-нибудь сбоку. И в этот момент рука в куртке, отражённой в зеркале, как-то неестественно качнулся, будто собрался махнуть ей в ответ. С грохотом Тая захлопнула дверь в ванной, пытаясь справиться с внезапно подступившим страхом. Страх этот был странным, каким-то внутренним и дремучим из глубин подсознания, которое требовало немедленно бежать, уйти как можно дальше. «Проблемы?» — обернулся к ней Макс. «Дыши ровнее, смотри на событийку сейчас, как на экран телевизора. Чего любишь смотреть по телеку?» «Да я его вообще не смотрю», — сдавленно отозвалась Тая. «Я в интернете, на ютубе смотрю котов, например». Раздался короткий треск, будто разорвали плотную ткань, и в деканскую полетело покрывало с кровати. Сорвалось оно оттуда как-то незаметно, а зависло сейчас в воздухе на долю секунды. Маша выбросила вперёд руку, покрывало отлетело в стену и застряло в ней так же, как тарелка, будто в куске размягчённого масла. Парень, сидящий на кровати, ойкнул и сполз на пол, закрыв лицо руками. «Что это?» — ахнула Тая. «Это нормально, событийку штормит, спецэффекты пошли», — коротко бросил Макс. «Темнич, ты не отвлекайся, смотри внимательно лучше, как мы будем...» Раздался пронзительный вскрик, и Тая вдруг поняла, что пронзительно кричит именно она, а не кто-то другой, потому что на ее плечо сейчас явственно легла чья-то рука, в то время как ребята стояли метрах в двух от нее впереди. «Это что такое?» — зло обернулась Маша. «Выведите ее!» Костя послушался, моментально бросившись в сторону и мягко вытолкнув Таю в коридор, и дверь номера с грохотом захлопнулась. Как же позорно звучало это декановское «выведите ее!» Как стыдно и нелепо себя ощущать трусливой. Испугаться тогда, когда для остальных, для Матвея, для Макса, для Маши, это всего лишь рутинная обыденность. Все эти спецэффекты, рваная событийка — и подходы демона. Её же Таю трясло, как от жара, а сердце готово было выпрыгнуть, будто хотело сбежать от хозяйки. Автомат со льдом, который тихо гудел где-то вдалеке коридора, был очень кстати. Подставив пластиковый стаканчик, Тая поймала в него гору прозрачных кубиков льда и, прикладывая их к лбу, выбралась из коридора в вестибюль. Девушки на ресепшене не обратили на неё внимания, Занятый прибывший в отель шумной семьёй с детьми и коренастым бульдогом. Собака тихо и протяжно скулила, поджав хвост. Только она сейчас чуяла, что рядом происходит что-то не то. Ближайший перекрёсток был совсем неподалёку, за отелем. Пересечение двух асфальтовых дорожек, а вокруг море зелени и невысокие коттеджи. Всё это дышало каким-то особенным скандинавским покоем, который сейчас резко контрастировал с Тайкиным смятением и злостью на саму себя. Зато зацепивший её страх выветривался, будто таял под солнцем. Встав посреди перекрёстка, она принялась раз за разом делать попытки войти в неявь. Без разницы, что мимо шли незнакомые люди, и на неё кто-то удивлённо смотрел. Уже всё равно, что здесь Финляндия и Финны да хоть Южный полюс с пингвинами. Зайти самой в неявь, чтобы не цепляться за чужие локти и не ловить презрительные насмешки. Через час это уже стало навязчивой идеей. Ведь когда не получается что-то очень для тебя важное, поначалу упорно повторяешь попытки, а потом потихоньку начинаешь психовать. Тая, позабыв про всё на свете, стояла посреди перекрёстка, странными жестами привлекая удивленное внимание финских утренних собачников. Ния втянула, манила и дразнила зеленоватым туманом в оконце из пальцев, но тут же швыряла обратно. В конце концов тая выдохлась и в отчаянии села на бортик тротуара, в ярости ударив по нему кулаком. А потом заметила, что на нее смотрят и смотрят с интересом. Уже достаточно продолжительное время, За жалкими попытками зайти в неявь наблюдала пара страшно удивлённых финнов, да ещё и демоноборец Матвей Горюнов с остальными практикантами. Смотрел и Макс, склонив голову и будто любое с неким произведением искусства. «Эх ты, дочь великого некроманта!» — рассмеялся Громов. «Ты произвела фурор среди финского населения. Служебников-то у тебя нет, представляя себе вечерние новости». Девушка белая, как призрак, сегодня утром делала странные вещи на перекрёстке. Меня как гонят уже с практики. Резко оборвала Тая на смешке. Куда ж нам без тебя, без великой темнич? хетко сказала Маша, но в этот момент Макс вдруг приобнял Таю за плечи, и это было лучше всех слов утешения или поддержки. Тая судорожно сглотнула, стараясь даже не дышать чтобы Макс не подумал, будто она собирается сбросить его руку. «Первый блин комом», — заявил юный некромант. «Давайте все вспомним, как мы встретили своих первых низших демонов лет это к восемь. Кое-кого тошнило от страха. Не буду называть фамилии на букву «Д». Вот так, диканская. Получила». Тая с удовольствием заметила, как сползла с лица Маши надменная улыбка. «Так, практиканты!» «Свои междусобойчики оставили», — тоном командира сказал Матвей. «На сегодня практика не закончена». «Теперь куда? Париж, Нью-Йорк, Лондон?» — спросил Макс, рука которого всё так же оставалась на Тайкином плече. «Менее романтично. Садоводство Флора под Выборгом, событийное поле возмущено в этом районе. Стало быть, в явь идёт демон. Как сообщили из штаба демоноборцев, как сообщили из штаба демоноборцев, вызывал московский ведьмак. Претендует на место в братстве. И демон откликнулся, довольно серьезный. Как у Машки, второй легион. Потенциал у ведьмака нехилый оказался. Быстрым шагом, почти бегом, Диканская рванулась куда-то вперед и исчезла на ближайшем перекрестке, не дождавшись остальных.